так влитому в сознание с детства, что, казалось, всегда носило его в себе, а теперь, выглядевшему подобно родным местам, посещенным спустя ряд лет из круга жизни иной. Но что-то недостойное почудилось ей в этом своем отпоре, что-то неладное. Она села к столу, на котором Лангрен мастерил игрушки, и попыталась приклеить руль к корме. Смотря на эти предметы,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 Она медленно осмотрела поляну под вязом, где стояла телега, зеленую, в розовом вечернем свете траву, черных, молчаливых угольщиков, и, подумав, прибавила. «Все это мне неизвестно. Я не знаю ни дня, ни часа и даже не знаю, куда. Хм, больше ничего не скажу. Поэтому на всякий случай... Прощай, ты часто меня возил».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 «Верно», — поддержал второй. «Не то она говорит, не то уговаривает». А, э, не наше дело». «Не наше дело», — сказал и третий, вздохнув. Затем все трое сели в повозку и, затрещав колесами по каменистой дороге, скрылись в пыли.